Паспорт в плену. Итак, паспорт оказался в плену. Администратор был взъерошенный человек, который, казалось, не спал двадцать ночей подряд. Он сидел в голубом закутке. За его спиной было полукруглое окошко, закрытое голубой под цвет закутка фанерой. В окно то и дело стучали, но администратор не открывал его, а только пожимал плечами и произносил одну и ту же фразу. «Вот люди...» Войдя в комнату, я спрятался за шкафчиком, так что со стола, стоявшего в углу, меня не было видно. А на этом самом стуле, сидя, опираясь на палку с толстым гнутым наконечником, мой сосед по читальне, добрый лысый дядя. Администратор не обратил на меня внимания. Он пристально следил за своими пальцами, а пальцы его барабанили по стеклу, лежавшему на столе и уже треснутому во многих местах. — Барабанился, — подумал я. Лысый дядя между тем говорил, — поймите, что ко мне приехал зять из Октюбинска. Я не видел его уже пять лет. Администратор продолжал барабанить, следя за пальцами, словно боялся сбиться с мотива. — Может быть, и, и ваша дочь скоро выйдет замуж, и у вас тоже будет зять? Моя дочь учится в третьем классе, не поднимая головы. буркнул администратор. Ну так она лет через 10 выйдет замуж. Стекло стало потрескивать. Ну хорошо, хорошо. Допустим, ваше то вообще никогда не выйдет замуж, у вас вообще не будет зятя. Допустив это, администратор так хватил кулаком по столу, что стекло разлезлось в стороны по трём старым трещинам, как по швам. "Успокойтесь, пожалуйста. Меркс сказал Лусе дядя. Да что вы меня успокаиваете, как ребёнка? В Москву каждый день приезжают тысячи зятьёв. Я не могу всех их устроить вместе с тестями на девятичасовой сеанс. Не могу! Идёт сейчас на дневной. На мой зять приехал в командировку, и днём он не может, а я и не могу вечером. Зазвонил телефон. Администратор снял трубку, не лицо его стало милым, а волосы, казалось, причесались. «Сами собой!» «Здрасте, Лев Петрович!» Замурлыкал администратор, схватившись за трубку двумя руками, точно боялся, что голос Льва Петровича убежит. «Пожалуйста, пожалуйста, наши двери раскрыты для вас! На любой, да хоть целый ряд занимайте! Значит, у вас все-таки есть билеты на девятичасовой сеанс?» Раздался голос лысого дяди, который в этот момент был не таким уж добрым. «Льву Петровичу, значит, и без зятя, пожалуйста, а мне...» Администратор замахал руками: "Дец, ладно, получите свои билеты, только разговаривать не мешайте". Повесив трубку, он порылся в ящике стола, достал оттуда маленький квадратный листочек, поднял глаза, чтобы найти ручку, и тут наконец обратил на меня внимание. "А тебе что?" Я подошёл поближе и увидел, что мой паспорт приспокойно лежит на столе. "У меня вот отобрали". Администратор поспешно схватил паспорт и переложил в ящик. Вот-то я мог с тощетиво. Паспорт, молодой человек, вы не получите. В школу отошлём. Отдайте. Я больше не буду. Никогда не буду, у Гриму пообещал я. Тут лысый дядя, который снова стал добрым, узнал меня и поднялся мне навстречу. Какими судьбами? Ещё истори оставали ваш паспорт? Он прижал палку к груди и заверил мальчик, не мог сделать ничего дурного. Он не мальчик, злодчик, а не администратор. Был бы он мальчиком, тогда другой разговор. А то ведь вполне самостоятельный человек, паспорт уже имеет. Господи, как же мне надоела эта фраза: "Был бы он, тогда другой разговор", как я хотел поскорей положить паспорт на место. о восьмой том малой советской энциклопедии и поскорей вернуться в свои безопасные, симпатичные 12 лет, как я хотел, но сделать это было не так-то легко. Хорошо, допустим, что он взрослый человек продолжал заступаться за меня добрый дядя, но он всё же не мог совершить ничего дурного. Я видел недавно с каким подлым упоением читал он книгу «А человек, любящий литературу, не способен на плохие поступки, не спо-со-бен. Литература возвышает и очищает. Он не мог сделать, не мог сделать!» Администратор с жалостью взглянул на лысого дядю. «Как, ну, плохо вы разбираетесь в людях!» «Да он, если хотите знать, передал этот паспорт своему дружку, не достигшему положенных шестнадцати лет, чтобы тот...» Не законным путём, купил в кассе билет. Тон был такой, словно я что-то украл или что-то поджёг. Добрый дядя взглянул на меня, как бы спрашивая: "Неужели всё это так?" Я опустил голову. Видя моё смущение, администратор совсем разошелся. "Не получит он паспорт. Не получит. Учить тихо надо. Совершенно справедливо." Подхватил добрый дядя: "Надо учить. Вот и давайте лучше побеседуем с молодым человеком. Может быть, нам удастся убедить его, здесь не детский сад и не справедливая колония". А я стоял и прямо твердил: "Отдайте мой паспорт, отдайте! С юридической точки зрения вы не имеете права отбирать паспорт. Вот побеседовать, объяснить, даже в крайнем случае сообщить в школу". За этот крайний случай ухватился администратор, перебив доброго дядю, он сказал: "Ладно, «Хорошо, паспорт я ему отдам, но в школу позвоню обязательно. А вот мы побеседуем с молодым человеком, обратимся к его совести, к его чувствам». «Не отступал добрый дядя, и тогда, я предполагаю, отпадет надобность в вашем звонке». «У этих типов нет никакой совести!» – взорвался администратор. «И не к чему нам с вами обращаться, просто не к чему! Вы культурный человек, газеты читаете, вероятно, что там пишут?» Не проходите мимо, а вы проходите и даже можно сказать, пробегаете, наверное, ещё и прикуливать детям на улице даёте, и билеты у них покупаете по двойной цене. Знаем мы таких, читали. И хватит! Вот именно, хватит. Поднялся, добрый дядя, довольно? Вы сторонники карательных мер, а я воспитательных. И мы с вами никогда не договоримся. Я вот тоже второй раз сегодня наблюдаю, как этого молодого человека ругают, но даже не пытаются побеседовать с ним, объяснить. Мне некогда тут болтать со всякими сорванцами, ответил администратор. А чем вы так уж заняты? Интересно знать. С психиством, которого я никак не ожидал от него, спросил добрый дядя. Берет ли у Петровича, организуете? Я понял, что не добрый дядя, не его зять из Октюбинска в кино сегодня. не попадут. Администратор достал мой паспорт из ящика и, держа его в руке, спросил: "Так какой номер школы?" Я мог бы, конечно, назвать любой номер, любой, но я так много хитрил и обманывал в тот день, что мне вдруг очень захотелось сказать правду. Да и перед добрым дядей было неловко. Он так верил в возможность моего исправления, и я назвал номер своей школы, как-то даже не подумав в ту минуту, что опасность «Грозит вовсе не мне, а Диме. Ни в чем не по-винному. Диме». Администратор зашелестел страничками Диминого паспорта, добрался до прописки и стал изучать ее, чуть не разглядывая на свет. «Да, по району совпадает». «Странно», — сказал он, — «завтра же позвоню директору». «Учить их надо!» Добрый дядя смотрел на администратора с жалостью, как на конченого человека». «Не верите вы людям! А ведь столько, я предполагаю, разных фильмов пересмотрели. Могли бы уж научиться!» Не дожидаясь ответа, он вышел из голубого закутка, зло постукивая своей палкой и совсем позабыв о билетах на девятичасовой сеанс. Вот до чего рассердился. Я, спрятав Димин паспорт в боковой карман курточки, поплелся вслед за ним. Добрый дядя нарочно шел медленно, чтобы я мог догнать его, А когда я догнал, он остановился и сказал: "Вот вы, молодой человек, читали сегодня книгу двух блестящих сатириков. Читали? И вполне законно восторгались ею. А не подумали вы о том, что будете сатирики сейчас живы, и узнай они о вашем сегодняшнем поступке, вы бы вполне могли стать мишенью для их пера. И очень удобной мишенью". Добрый дядя не знал, что я уж давно сделалсся это мишеню. Ведь не зря же, оказывается, Дима сравнивал меня с великим комбинатором. Я ничего не ответил, а только опустил голову и пошёл дальше. Он жалился и постучал своей палкой, требуя, чтобы я вернулся. А вообще-то, молодой человек, запишите телефон одного моего друга по гимназии, э, специалиста в области желез и внутренних секреций. Он, я предполагаю, поможет вам как бы это сказать, ну, да, подрасти немного, ха, окрепнуть и в плечах стать пошире, а то вы несколько хилы для своего возраста. Да, да, несколько ждкаваты.